Глава восьмая Дронго спустился вниз, услышав нарастающий шум. Увидел в коридоре мрачную Катибу, которая отвернулась, даже не поздоровавшись, словно он был опять в чем-то виноват, и прошел дальше. У дверей толпились мужчины. Оба американских профессора негромко разговаривали друг с другом. Дверь в комнату была открыта, но они не входили, предпочитая оставаться в коридоре. Рядом переминался с ноги на ногу, явно растерянный Панчулеску. Итальянского профессора нигде не было. Что здесь произошло? Подошел к ним Дронга. Убийство, брукнул Уислер. Как это негодяй ночью пытался ограбить госпожу Лунгу. А когда она проснулась, дважды в нее выстрелил. Вам лучше войти туда. Вы же эксперт по раскрытию тяжких преступлений. Можете вспомнить свою профессию. Но господин Сидигакуп уже там. Это просто трагедия, взволнованно произнес Гордон. Простите, извинился Дронга. Я прошел в комнату, довольно прохладную, так как окно в комнате было открыто настиж. На кровати лежала и у Жени. она была в ночной рубашке. Рядом с кроватью стоял Сиди куб, очевидно искавший какие-нибудь следы преступления. На стуле стоявшем у стола сидел потерянный и опечаленный Бренкуш, около него стояла лисия Штефанеску, пытавшаяся как-то успокоить его. Все были здесь за исключением профессора трамбытти первого взгляда стало ясно, что несчастную женщину застрелили. Два полевых ранения на груди красноречиво свидетельствовали о произошедшем убийстве. Большая сумка лежала опрокинутой на полу, и вещи вывалены и разбросаны. Дронго приблизился к арабскому эксперту и тихо поинтересовался. «Когда это произошло?» «Под утро», – уверенно ответил сиди куб «Посмотрите, окно открыто, но тело еще достаточно теплое. Дронга подошел к раскрытому окну и внимательно осмотрел его. Влезть отсюда с улицы было совсем нетрудно, даже для не очень подготовленного человека. Окна первого этажа располагались в полутора метрах от земли. Он взглянул на тяжелые массивные дубовые ставни. Если окно было закрыто изнутри, открыть его достаточно проблематично, почти невозможно. Он исследовал щеколду, ставни, окно. «Я уже все осмотрел», — сказал Сиди куб «Если бы окно было закрыто изнутри, убийцы не смог бы отсюда влезть». «Да», — согласился дронга «Довольно тяжелые дубовые ставни. Но зачем она открыла окно? Может, ей было жарко?» — ответил арабский эксперт. «Хотя не думаю, что для этого нужно открывать окно». «А кто живет рядом с этим номером?» — поинтересовался дронга «Госпожа Катиба Алахбаби, ответила Лесия. Она что-нибудь слышала? Вы ее спрашивали? Спрашивал, ответился Дикокуб. Она ничего не слышала. Брынкуш поднял голову и посмотрел на дронга малозаметно как он переживает смерть у Жени. Не слишком ли эмоциональная реакция подумал Дронга. Брынкуш все время был рядом с ней, будто опекал ее. Возможно, поэтому и чувствовал некую близость со своей подопечной. Стреляли с пистолета с глушителем», — уверенно произнес Дикокуб. Два выстрела, как два щелчка. Ничего невозможно услышать. Даже по коридору комната госпожи Леси и Штефанеску. Но она тоже ничего не слышала. А оба наших американских профессора крепко спали и не выходили из своих комнат. Похоже, мы с вами единственные специалисты в этой компании. Катиба все-таки оперативный сотрудник спецслужб, хоть и бывший, но аналитик. Значит, нам двоим выпал шанс расследовать это убийство до приезда полиции. «Полиция скоро будет» сообщила Леся. Здесь что-то пропало? спросил Дронга. У нее была небольшая сумка с деньгами и документами поднял голову Бранкуш. Да, подтвердила Леся. Пропала ее сумка. Откуда вы знаете, что в сумке были деньги?-поинтересовался Дронга. Она снимала со счета 2000 евро ответил Бранкуш. Я вместе с ней ездил в банк. И кто об этом знал? Кроме меня еще несколько человек из нашего мида. «Зачем ей такие деньги?» «Она должна была передать их кому-то из их организации», пояснил Бренкуш. Дронга присел на корточки, стараясь ничего не трогать, осмотрел вещи. И тут в комнату заглянул профессор Уислер. «Что-нибудь нашли?» спросил он. «Грабитель не оставил никаких следов?» «Почему вы так уверены, что это грабитель?» поинтересовался Стронга. «Я, конечно, не эксперт, но здесь все понятно», ответил Уислер. «Окно открыто, вещи разбросаны по полу». Это был неизвестный вор, который влез через окно и искал нечто ценное в ее вещах. «Вы тоже так считаете?» – посмотрел на сидика Куба дронга. «Не совсем. Мне сложно поверить в неизвестного грабителя, который влезает в окно провинциальной гостиницы при монастыре и стреляет из пистолета с глушителем». «Вот видите?» – кивнул знак солидарности дронга. «Вы абсолютно правы. Я тоже об этом подумал. И еще несколько моментов». Если окно открывали под утро, а попасть сюда иначе невозможно, получается, что убийца всю ночь прождал, пока ему откроют окно, что выглядит достаточно нелогичным. Дальше. Разбросанные вещи должны свидетельствовать о том, что неизвестный грабитель рылся в ее вещах, но рылся как-то странно. Не вынуты из пакета сорочки, не развязанный узелок на платке с ее мелкими вещами. Очевидно, там и хранится ее бижутерии или серги. Но в любом случае... Сергии должны были представлять для грабителя хоть какой-то интерес, а он даже не посмотрел содержимое завязанного платка». Уислер посмотрел на узелок и что-то пробормотал, выходя из коридора. «Где профессор Трамбетти?» – спросил Дронго у Лессии. «Не знаю», – ответила та. «Разве он не спустился вниз вместе со всеми?» Дронго вышел в коридор. «Итальянского профессора нигде не было». Стоявший у стены Гордон подошел к нему и тихо проговорил. «Вот видите?» Я ведь подозревал о возможной опасности. А почему тогда не обратились к принимающей стороне?» – поинтересовался дронга «Не хотелось их беспокоить», – ответил Гортон, явно смутившись и отводя взгляд куда-то в сторону. «Странное у вас понятие опасности», – заметил дронга «Мне вы сообщили о письме, опросили своих коллег, в том числе профессора Вундерлиха, даже попытались узнать о нем у своего французского коллеги» а румынам ничего не сказали. «Я не считал себя вправе беспокоить людей, не имея на тот достаточных оснований, чтобы не выглядеть смешным», объяснил Гордон. «Но, видимо, эта тема была ему неприятна». «Вы, случайно, не видели профессора Трамбетти?» «Нет, не видел», — ответил Гордон. «Его здесь не было». «Господин Панчелеско», обратился к румынскому специалисту дронга «вы ведь оставались на втором этаже». И тоже не видели трамбетти. Нет, ответил панчелеску Чувствовалось, что это преступление выбило его из колеи. Он был явно не в себе. Дронга прошел к дежурному, испуганно взглянувшему на гостя. Тот уже вызвал полицию и ожидал их с минуты на минуту. Заодно вынес и охотничье ружье, спрятав его под столом. Олег Упалади, вслух прочел Дронга на табличке у молодого человека. Вы говорите по-английски? Немного ответил тот. «А по-русски?» «Говорю, конечно», встрепенился парень. «Я ведь из Молдавии приехал». «Ночью ты спал, только честно». «Я к экзаменам готовлюсь», признался Олегу. «Поэтому ночью совсем не спал, но ничего не слышал». «Кто обнаружил убитую?» «Господин Брынкуш. Он пришел ко мне белый как мел. Я даже испугался, увидев его. С трудом ноги передвигал, словно лунатик. И сразу сказал, что нужно вызвать полицейских» но я сначала прошел вместе с ним и сам посмотрел, а уже потом позвонил в полицию. В комнате было холодно? Не очень, но окно было открыто. Знаете, у нас никогда не было таких преступлений. Значит, ты точно уверен, что никто не входил и не выходил из вашей гостиницы? Никто, твердо сказал Олегу. Я бы увидел. Я верю, верю. Кроме нас кто-нибудь еще в гостинице есть? Нет, никого. Мария ушла поздно вечером, Уже после вашего приезда, а больше здесь никого не было, только ваша группа. Гостиницу под вас освободили. Ожидалось, что приедут 12 или 13 человек, а у нас всего 12 номеров, 5 внизу и 7 наверху. А ночью кто-нибудь спускался вниз? Много раз, подтвердила Леку. Господин Бранкуш все время ходил туда и обратно, и еще двое иностранцев со второго этажа: один похож на араба, а второй такой смешной похож на итальянца. Я его понимал, когда он говорил, но я не следил за лестницей, не обращал на них внимания. Главное, чтобы сюда никто из чужих не входил. А чужие бывают? Редко, но бывают. В другой части города проживает цыганский табор. Они там уже лет 15, и у них даже свой цыганский барон есть. Были случаи, когда они лазили сюда? Лет пять назад двое молодых парней пытались украсть сумку у приезжего англичанина. Вернее, не украли, но директор гостиницы сразу поехал к цыганскому барону. Сумку вернули, а парней наказали. Понятно. В какой комнате жил итальянец? В девятой, у окна. Когда подниметесь до конца и слева? Дронго пошел к лестнице и поднялся на второй этаж. Приблизился к девятой комнате и постучал в дверь. Прислушался. Снова постучал. Никто не ответил. Он толкнул дверь. Она оказалась незапертой Только этого не хватало. На кровати лежал трамбыти, накрывшись головой одеялом. Дронга подошел ближе. Сеньор Трамбети, позвал он профессора. Сеньор Трамбети, проснитесь. Итальянец повернулся, открыл глаза и недовольно посмотрел на Дронго. Что происходит? прохрипел он. Который сейчас час? Уже половина восьмого, пояснил Дронго. Вы проспали завтрак. Какая неприятность, трамбети взял с тумбочки свои часы. Действительно, проспал! «Ничего удивительного, я не спал всю ночь». «Почему?» «Работал. У меня доклад в Палермо на следующей неделе. А почему вы спрашиваете?» «Это очень любезно, что вы лично явились разбудить меня, но я уже проснулся и вы можете уйти». «Вы не знаете, что здесь произошло?» «Не понимаю, о чем вы». «Сегодня ночью была убита Синьора и уже не Олунгул, сообщил дронга «Не может быть», — приподнялся Трамбетти. «Как это убита. Кто ее мог убить?» «Пока неизвестно. Полиция будет здесь минуты на минуту. Вам лучше встать и одеться. А еще лучше сразу спуститься вниз, чтобы вас видели вместе с остальными». «Да, я вас понимаю», – пробормотал Трамбетти. «Какое несчастье, какая трагедия. Хотя она была женщиной неуправляемой, мне ее, конечно, жалко». «Вы не выходили из своего номера сегодня ночью?» «Выходил несколько раз. Но я ее не убивал. Отвернитесь, я встану и надену брюки» дронга отвернулся. «Теперь все подозрения будут на мне», – пробормотал Трамбети, надевая рубашку и натягивая брюки. «Все слышали, как мы с ней все время конфликтовали, и она называла меня фашистом, но я ее не убивал», – повторил он. «Кстати, как она погибла?» «Ее застрелили». «Слава богу», – невольно вырулась у Трамбетти. «Значит, ни одного из гостей нельзя обвинить в этом диком преступлении». «Почему вы так считаете?» «У иностранцев не может быть никакого оружия», – улыбнулся итальянский профессор. «Нас так проверяют в аэропортах, что мы... не то что пистолет, даже бутылку воды без разрешения принести не сможем. Поэтому иностранцы исключаются. Значит, убийца кто-то из местных, у кого могло быть оружие». «Убийца мог получить оружие уже в самой Румынии», – заметил Дронга. «Это уже из области фантастических предположений», – ответил Трамп Бетти, надевая носки. «Должен признаться, я всегда ждал нечто подобного. Она была слишком безапелляционна и агрессивна. Из-за этого не убивают». «Не скажите». «У нее могло быть столько угодно политических противников», возразил Трамбытти, затягивая галстук. «Вот таких людей всегда много врагов. Они умудряются наживать их во множественном числе». «Вы несколько раз спускались ночью вниз. Я могу узнать зачем?» «За водой и кофе». Мне нужно все время пить кофе, когда я работаю. А внизу есть автомат, где можно сразу делать себе экспрессы или капучино. Поэтому я спускался несколько раз. И никого внизу не видели? Не видел, конечно. Один раз столкнулся с господином Сиди Гакубом, который поднимался наверх, когда я спускался вниз. Еще в коридоре ходила Кати Балахбаби и несколько раз видел Бренкуша. А он что там делал? Не знаю, ходил какой-то потерянный. Один раз я даже видел, как он входил в комнату госпожи Лунгул. Когда это было? Очень поздно, где-то в три часа ночи, или даже в половине четвертого. Я еще удивился, что он так поздно к ней заходит. Нес в руках два стакана с кофе. Вошел без стука, как обычно, входят к очень близким знакомым. Вы уверены, что это был господин Бранкуш? Конечно, я его хорошо видел. дронга повернулся и быстрым шагом вышел из комнаты спустился по лестнице, снова прошел к номеру, где лежала убитая женщина, и услышал шум подъезжающих машин. Очевидно, сотрудники полиции уже добрались. Дронга быстро вошел в комнату и направился к все еще сидевшему на стуле бранкушу. «Простите, господин Брынкуш, я хотел уточнить, вы ночью сюда входили?» Он увидел, как замерла Лессия и обернулся сидя «Да», – глухо ответил Бранкуш, подняв голову. «Я несколько раз заходил к ней». Он вдруг не сдержался и судорожно заплакал. "Оставьте его", попросила Лися, тронув Дронга за локоть. Они любили друг друга. В комнату уже входили сотрудники полиции.